Иван Захарович Суриков «Зима. Отрывок». Белый снег пушистый в воздухе кружится, И на землю тихо падает, ложится. И под утро снегом поле забелело, Точно пеленою всё его одело. Тёмный лес, что шапкой принакрылся чудный И заснул под нею крепко, непробудно. Божьи дни коротки, солнце светит мало, Вот пришли морозцы, и зима настала.